Глава 51. Выступление кандидатки прошло весьма успешно. Для того, чтобы сделать удачный старт в дальнейшую политическую жизнь и поднакопить денег, Алле, так звали будущего кандидата, нужно было один срок побыть председателем. При помощи магии, как ей подсказали знающие люди, можно добиться многого. Главное – правильно начать. А тут оказалась, какая-то древняя бабка объявила, что никто на выборах мошенничать не будет, мол, она проследит. «Да кто ее спрашивать будет? Тоже мне фигура, ведьма доморощенная, специалист большой, небось умеет всего-то яйцом выкатывать у детей», — объявила себя чуть ли не владычицей земли здешней. Так рассуждала Алла, отправляясь к колдуну, адрес которого ей дали люди, Те, что ей помогали участвовать в выборах. Если бы она только знала, что у колдуна есть должок перед Воронихой, что Ворониха слово свое держит, и раз сказала, что не допустит, так на этом и стоять будет. Теперь бабушка Света ждала встречи с кандидаткой, иначе как воздействовать на нее? Не по фотографии же на плакатах. Тут, чтобы наказать такую, нужно было самолично встретиться с ней. Приехать должна была. Ведь как же морок на людей напускать собиралась? Держа руку на пульсе, как нынче выражаются, а именно попросив Сергея узнать в районе, когда к ним собираются гости, важные для агитации, бабушка Света с ангельским терпением солила огурцы и делала вишню в собственном соку, чтобы на осень, зиму и весну хватило. Теперь за травами к бабушке не ходили, все к внучке захаживали в медпункт. У бабушки хватало посетителей с магическими вопросами. Три человека каждое утро ждали у калитки. Очень редко, когда никто не приходил. Где-то в конце июля Сергей сообщил Воронихе, что в субботу должна приехать на встречу с избирателями Алла Викторовна. На следующую субботу приглашались люди увидеть Геннадия. Он тоже готовился. У него была своя программа, свои идеи о работе вверенного ему участка. Был свой штаб, ему активно помогали не только жена, но и падчерица, которой было уже семнадцать лет. Девушка была, как и многие молодые люди, патриоткой своего края. Так вот, договорилась Ворониха с бухгалтершей, которая обычно вела разные собрания, так как имела хорошо поставленный голос и внушительную фигуру, что как только бабушка подаст ей знак, та заставит собравшийся народ замолчать. Тогда бабушка и задаст свой вопрос. Пришлось применить магию и к бухгалтерше, чтобы та сделала все так, как было нужно воронихе, и не перепутала. Но всего лишь капельку. Бухгалтерша знала только, что по знаку должна добиться тишины. Место в первом ряду бабушки должны были обеспечить Катя или Сергей. В субботу бабушка приняла еще троих, двух детей и мужчину с его проблемой. Он приехал издалека, проблему бабушка его сразу поняла, дала волшебные капельки — Объяснила, как принимать. Это свои стеснялись днем при всех приходить. Потом приготовилась к собранию, сходив на свое место силы. Ну, приоделась, а как же, люди же будут все свои. Собрание назначили на три часа. Самая жара. Но Алла на это и рассчитывала. Ей колдун обещал сделать все как нужно. А местная ведьма, мол, заболеет в эти дни. Ничего подобного. Ворониха была здоровей здоровых. Катя, как и обещала, пришла заранее и заняла место. Конечно, многие хотели также сесть в первом ряду, но не могли они их фельдшерке отказать, которая попросила сесть впереди и еще одно место оставила для кого-то. Не, ну, послезавтра вдруг в медпункт придется идти. И что, как в глаза смотреть Екатерине Дмитриевне, когда место ей не уступил? Все собрались, ждали Аллу Викторовну, которая типа готовилась, а именно надевала амулет для охмурения населения. Народу собралось много, почти все пришли. Ведь мало того, что новый кандидат, так это была женщина, что редко бывала в их краях, обычно это место всегда занимал мужчина. Поэтому многие стояли в проходе или сидели на стульях, принесенных из дома. Ворониха протиснулась перед самым началом, но на нее мало кто обратил внимание. Она села на свое место в первом ряду, рядом с Катей, смиренно сложив руки на коленях. Вышла женщина, лет тридцати с небольшим. Она обвела взглядом собравшихся, подошла к трибуне, хотела начать говорить. То, что амулет рабочий, бабушка почувствовала сразу. Колдун не мог обмануть заказчика. Черная или белая магия, но условия надо выполнять. Пока магия не начала действовать в полной мере, бабушка подала знак бухгалтерше. Та встала, и хотя в зале и так примолкли, и потребовала тишины, добавив, что требует настоящей тишины, чтобы Алла Викторовна голос не срывала, и все поняли, о чем она будет говорить. Да, у бухгалтерши голос был как надо, хоть на пять минут, но слышно было, как мухи летают. Этого было достаточно не только кандидатке, но и воронихе. Она уже стояла возле той, преодолев две ступеньки, ведущие наверх, к трибуне. Рванула амулет вверх, чтобы снять его, ведь через него бабушкина магия работала бы в половину. Хорошо он висел на длинной цепочке, почти над солнечным сплетением. А потом, щелкнув пальцами и не теряя контакта с ней глазами, сказала, чтобы та сейчас рассказала, как она планировала выиграть выборы, что хотела сделать с селом после выборов и о том, что приказала уничтожить местную ведьму, чтобы та не мешала. Затем прошептала некий заговор. Народ никогда еще не слушал ни одного кандидата с таким вниманием, как Аллу Викторовну. Никогда не думал никто из присутствующих, что можно быть настолько циничным и безжалостным человеком, думающим только о своей выгоде и о своей карьере, и желать смерти бабушке, которая была хоть и вредная, хоть и спуску никому не давала, но ведь за дело это было немыслимо. И если у кого беда, всегда бежали к воронихе. И пусть кляли ее и плевались вслед, но это так, потому что ведьма, привыкли. А тут убить для своей корысти этого не прощалось. Алла Викторовна покинула зал заседаний при полной тишине. Ее лицо было перекошено навсегда и показывало полное презрение к собеседнику. Отныне она говорила всю правду в лицо и ничего с собой сделать не могла. Жизнь превратилась в ад. Но ведь бабушка ее не лишила жизни. Просто эта жизнь немножко так усложнилась, и на карьере был поставлен огромный крест. Да и на работу ее никто не хотел брать, даже в городские туалеты уборщицей. Пыталась просить милостыню, но высказывала подававшим все, что о тех думала. Кажется, ей никто и не подавал. Все обсуждали это событие неделю, а потом собрались в следующую субботу слушать Гену. Хорошо, с утра небо закрыли тучки, как по заказу. Духоты не было. Гена рассказал, что он планирует изменить на их участке в случае избрания, какие вопросы будет пытаться решать с руководством. Сообщил также, что ему будет помогать Сергей Павлович, которого планирует избрать помощником, но все решения будет принимать совместно с правлением. Было много вопросов к нему, но жителям его программа понравилась, как, впрочем, и сам кандидат. Потом выступали еще кандидаты, но они не шли ни в какое сравнение с Геной.